Глава 4. Брик вышел в море, как я и предполагал, около часа спустя после того, как Август оставил мне часы. Это было 20 июня. Нужно припомнить, что тогда я уже находился в трюме три дня. В продолжении этого времени на борту была такая постоянная суета и так много беготни взад и вперед, особенно в каютах, что Август не имел возможности посетить меня без риска, что тайна трапа будет открыта. Когда, наконец, он пришел, я уверил его, что мне хорошо, как только может быть, и поэтому следующие два дня он только немного беспокоился на мой счет. Все же, однако, выжидая удобного случая спуститься вниз. Только на четвертый день ему представился случай. Несколько раз в продолжение этого времени ему приходило в голову сказать своему отцу о приключении и, наконец, вызвать меня наверх. Но мы были еще в близком расстоянии от Нантакета. И по некоторым словам, вырвавшимся у капитана Барнарда, было сомнительно, не вернется ли он тотчас же, если откроет меня на корабле. Притом, обдумав все, Август, так он мне сказал, не мог представить себе, чтобы я находился в такой крайности, или что я в этом случае стал бы колебаться, дать ему знать о себе через трап. Итак, обсудив все, он решил оставить меня одного до того, как встретится благоприятный случай, навестить меня, не будучи замеченным. Как я сказал прежде, это случилось не ранее четвертого дня, после того, как он принес мне часы, и на седьмой, после того, как я впервые вошел в трюм. Тогда он сошел вниз, не захватив с собой воды и съестного, имея сначала в виду только привлечь мое внимание и заставить меня выйти из ящика к трапу, после чего он зашел бы в каюту и оттуда передал бы мне вниз припасы. Когда он с этой целью спустился, то увидел, что я сплю, ибо, оказывается, я храпел очень громко. Из всех соображений, какие по этому поводу я могу делать, это, должно быть, был тот сон, в который я погрузился как раз после моего возвращения с часами от трапа, и который, следовательно, длился самое меньшее, более чем три дня и три ночи. В последнее время я имел основания, по моему собственному опыту и по уверениям других, Узнать о сильном снотворном свойстве зловония, исходящего от старого рыбьего жира, когда он находится в замкнутом помещении. И когда я думаю о состоянии трюма, где я был заключен, и о долгом времени, в продолжении которого Брик служил как китобойное судно, я более склонен удивляться тому, что я вообще пробудился, раз погрузившись в сон, нежели тому, что я мог спать непрерывно в продолжении означенного срока. Август позвал меня сначала тихим голосом и не закрывая трапа, но я не ответил ему. Тогда он закрыл трап и заговорил более громко и, наконец, очень громким голосом. Я же все продолжал храпеть. Он был в полной нерешительности, что ему сделать. Ему нужно было бы некоторое время для того, чтобы проложить себе путь через нагроможденный хлам к моему ящику. И в это время отсутствие его было бы замечено капитаном Барнардом который нуждался в его услугах каждую минуту, приводя в порядок и переписывая бумаги, относящиеся к цели путешествия. Поэтому, обдумав все, он решил подняться и подождать другого благоприятного случая, чтобы посетить меня. Он тем легче склонился к этому решению, что мой сон показался ему очень спокойным, и он не мог предположить, чтобы я испытывал какие-либо неудобства от моего заключения. Он только что принял такое решение, Как внимание его было приковано какой-то необычной суматохой, шум которой исходил, казалось, из каюты. Он бросился через трап как только мог скоро, закрыл его и распахнул дверь своей каюты. Не успел он перешагнуть через порог, как выстрел из пистолета блеснул ему в лицо. И в то же самое мгновение он был сшиблен с ног ударом ганшпуга. Сильная рука держала его на полу каюты, крепко сжав за горло но он мог видеть все, что происходило вокруг него. Его отец был связан по рукам и по ногам и лежал на ступенях лестницы, что возле капитанской каюты, головой вниз, с глубокой раной на лбу, из которой кровь струилась беспрерывным потоком. Он не говорил ни слова и, по-видимому, умирал. Над ним стоял штурман, смотря на него с выражением дьявольской насмешки, и спокойно шарил у него в карманах, из которых вытащил большой бумажник и хронометр семь человек из экипажа среди них был повар негр обшаривали офицерскую каюту на левой стороне судна ища оружие где они вскоре запаслись мушкетами и амуницией с августом и капитаном Барнардом в каюте всего навсего было девять человек именно те самые что имели наиболее разбойничий вид из всего экипажа Негодяи теперь поднялись на палубу захватив с собой моего друга и связав ему руки за спиной Они прошли прямо к баку, который был замкнут. Двое из бунтовщиков стояли около него с топорами. Штурман закричал громким голосом. — Слышите вы там внизу, живо наверх, один за другим! Теперь слушаться, не ворчать! Прошло несколько минут, прежде нежели кто-либо появился. Наконец один англичанин, который нанялся на судно как новичок, пошел наверх, жалостно плача и умоляя штурмана самым смиренным образом пощадить его жизнь. Единственным ему ответом был удар топором по лбу. Бедняга без стона упал на палубу, черный повар поднял его на руки как ребенка и спокойно швырнул в море. Людей, бывших внизу и слышавших удар и плеск тела, упавшего в воду, не могли принудить выйти на палубу ни угрозами, ни обещаниями, пока не было постановлено выкурить их дымом. Последовала всеобщая схватка и одно мгновение казалось возможным, что Брик может быть отвоеван. Бунтовщикам, однако, удалось под конец совсем закрыть бак, прежде нежели шестеро из их противников взобрались наверх. Эти шестеро, найдя себя в таком меньшинстве и без оружия, сдались после короткой схватки. Штурман надавал им обещание, без сомнения, чтобы склонить тех, что были внизу, уступить, так как они без труда могли слышать все, что говорилось на палубе. Последовавшее доказало его прозорливость не менее, чем и его дьявольское негодяйство. Все бывшие в баке теперь выразили намерение подчиниться, и, поднимаясь один за другим, были связаны по рукам и брошены на спину вместе с первыми шестью. Из всего экипажа не присоединились к бунту лишь 27 человек. Последовала самая ужасная бойня. Связанные матросы были притащены к шкафуту. Здесь стоял повар с топором, он ударял каждую жертву по голове, в то время как другие бунтовщики держали ее над закраиной судна. Таким образом погибло два человека, и Август считал себя пропавшим, ожидая каждое мгновение, что настанет его черед. Но казалось, что негодяи были или утомлены, или до некоторой степени отвращены от своей кровавой работы, ибо исполнение приговора над четырьмя оставшимися узниками вместе с моим другом, который со стальными был брошен на палубу, было отсрочено. Меж тем, как штурман послал вниз за ромом, и вся шайка убийц устроила пьяную оргию, которая продолжалась до захода солнца. Тут они начали спорить относительно судьбы оставшихся в живых, которые лежали чуть не в двух шагах и могли расслышать каждое сказанное слово. На некоторых бунтовщиков крепкие напитки, по-видимому, оказали умягчающее действие ибо несколько голосов было за то, чтобы освободить пленников всех вместе с условием, чтобы они присоединились к бунту и разделили добычу. Черный повар, однако, который во всех отношениях был совершенным дьяволом и который, казалось, имел столько же влияния, если не больше, чем сам штурман, не хотел слушать такого рода предложений и несколько раз вставал с целью возобновить свою работу у шкафута. К счастью, он был так ослаблен опьянением, что менее кровожадным из компании легко было его удержать. Среди них был канадчик по имени Дирк Петерс. Этот человек был сыном индианки из племени Упсарока, которая живет среди твердынь черных холмов около истоков Миссури. Отец его, полагаю, был торговцем шкурами или, по крайней мере, имел какие-либо отношения с торговыми становищами на реке Льюис. Сам Петерс был одним из людей наиболее свирепого вида, каких я когда-либо видел. Он был низкого роста, не более 4 футов 8 дюймов, но члены его были совершенно геркулесовские. Кисти его рук были так ужасно толсты и широки, что едва похожи были на человеческие. Руки у него, так же, как и ноги, были согнуты очень странным образом и, казалось, не обладали гибкостью. Голова была равно уродлива, будучи огромных размеров и с запавшим теменем, как у большинства негров, и совершенно лысая. Чтобы скрыть этот недостаток, который происходил не от преклонного возраста, он обыкновенно носил парик из чего-нибудь похожего на волосы, иногда из шерсти болонки или американского серого медведя. В то время, о котором я говорю, он носил кусок из такой медвежьей шерсти. И это немало увеличивало естественную свирепость его вида, отличительные черты типа у псороки. Рот у Петерса тянулся от уха до уха. Губы были тонкие и, казалось, как и другие части его тела, были лишены естественной гибкости, так что преобладающее выражение его лица никогда не менялось под влиянием какого бы то ни было волнения. Это преобладающее выражение можно себе представить, если принять во внимание, что зубы у него были ужасно длинны. Выдающиеся вперед они никогда даже отчасти не закрывались губами. Смотря на этого человека беглым взглядом, можно было подумать, что он сведен смехом, Но вторичный взгляд заставлял со содроганием убедиться, если это выражение и указывало на веселье, то веселье это было весельем демона. Об этом странном человеке ходило много рассказов среди моряков Нантакета. Рассказы эти доказывали его изумительную силу, когда он находился под влиянием какого-нибудь возбуждения. И некоторые из них вызывали сомнения относительно здравости его ума. Но на борту Грампуса во время бунта на него смотрели с чувством скорее насмешки чем с каким либо иным я так подробно говорю о дирке петерсе ибо несмотря на кажущуюся свирепость он был главным орудием спасения августа и так как я часто буду иметь случай упоминать о нем позднее в ходе моего повествования повествование которое да будет мне позволено здесь сказать в последней своей части будет заключать в себе случаи, столь выходящие из уровня человеческого опыта и потому столь вне границ человеческого легковерия, что я продолжаю свое сообщение с полной безнадежностью вызвать к нему доверие и все же твердо уповая, что время и успехи знания удостоверят некоторые из самых важных и самых невероятных моих утверждений. После многих колебаний и двух или трех резких ссор Было, наконец, решено, что все узники, за исключением Августа, относительно которого петр шутя, настаивал, что он возьмет его себе в секретари, будут посажены в одну из самых маленьких китобойных лодок и брошены на произвол судьбы. Штурман спустился в каюту, чтобы посмотреть, жив ли еще капитан Барнард. Нужно припомнить, что он был оставлен внизу, когда бунтовщики поднялись наверх. Вскоре появились они оба. Капитан, бледный как смерть, но несколько оправившийся от раны. Он говорил еле слышным голосом, обращаясь к матросам, умолял их не предоставлять его воле ветра и волн, но вернуться к своему долгу, и обещался высадить их, где они захотят, и не предпринимать никаких шагов для придания их правосудию. Так же успешно он мог бы говорить к ветрам. Двое из злодеев схватили его за руки и бросили через борт брига в лодку которая была спущена, когда штурман ходил вниз. Четырех человек, которые лежали на палубе, развязали, и им было приказано повиноваться, что они и сделали, не пытаясь сопротивляться. Август все еще оставался в своем мучительном положении, несмотря на то, что он бился и просил только об одной малой радости — позволить ему проститься с отцом. Горсть, сухарей и кружка воды были переданы вниз, но ни мачты, ни паруса, ни весла, ни компаса. Лодка была привязана за кормой несколько минут, в течение которых бунтовщики держали другой совет. Наконец она была отвязана и пущена по ветру. Тем временем настала ночь. Ни луны, ни звезд не было видно, и волны вздымались крутые и зловещие, хотя не было большого ветра. Лодка тотчас же пропала из вида, и мало оставалось надежды насчет злополучных страдальцев, которые находились в ней. Это происшествие случилось, однако, на 35 градусах 30 минутах северной широты и 61 градусе 21 минуте западной долготы, и, следовательно, не в далеком расстоянии от Бермудских островов. Поэтому Август старался утешиться мыслью, что лодки или удастся достичь земли, или она сможет подойти к суше настолько близко, что встретится с судами этого побережья. Все паруса на бриге были теперь подняты, И он продолжал свой первоначальный путь к юго-западу. Бунтовщики задумали какую-то пиратскую экспедицию, в которой, как можно было понять, намеревались перехватить какой-нибудь корабль на пути от островов Зеленого Мыса к Порто-Рико. На августа, который был развязан, не обращали внимания. И он мог ходить всюду до капитанской каюты. Дирк Петерс обращался с ним с некоторой добротой и при одном обстоятельстве спас его от свирепости повара. Положение Августа было еще очень ненадежно, ибо люди были почти всегда пьяны, и нельзя было полагаться на их постоянное благорасположение или беззаботность по отношению к нему. Однако его опасения, на мой счет, были, как он говорил, самым мучительным в его положении. И правда, у меня никогда не было причины сомневаться в искренности его дружбы. Несколько раз он решался рассказать бунтовщикам тайну того, что я нахожусь на борту, но не делал этого отчасти при воспоминаниях об ужасах, которые он уже видел, отчасти из надежды, что ему удастся вскоре прийти мне на помощь. Для этого он был постоянно на стороже, но, несмотря на постоянное бодрствование, три дня истекло после того, как лодка была пущена по воле моря и ветра, пока представился случай. Наконец, на третий день вечером с восточной стороны набежал сильный ветер, и все были призваны наверх поднять паруса. Во время суеты, которая последовала, он прошел незамеченным в свою каюту. Каково было его огорчение и ужас, когда он увидел, что эта последняя была превращена вместо склада различных запасов и корабельного материала, и что различные грузила старых железных канатов, которые были раньше сложены около лестницы к каюте, теперь были притащены сюда, чтобы дать место ящику, и лежали как раз на трапе. Сдвинуть их так, чтобы этого не заметили, было невозможно, и он вернулся на палубу, как только мог, скоро. Когда он поднялся, штурман схватил его за горло и, спросив, что он делал в каюте, был готов швырнуть его через бакборд, и тут жизнь его была еще раз спасена вмешательством Дирка Петерса. Августу надели наручни, которых было несколько пар, и ноги его были крепко связаны. Потом его снесли в каюту под лестницей и бросили на нижнюю койку, примыкавшую к переборке трюма, с заявлением, что он больше не взойдет на палубу, пока бриг остается бригом. Так выразился повар, который бросил Августа на койку. Вряд ли возможно сказать, какой точно смысл он разумел в этих словах. «Все это, однако, способствовало моему спасению. Как сейчас это будет видно».